Глава тринадцатая. Посреди ночи меня о с е н я е т А что, если бросить писать книгу для почти космонавта и заняться сочинением предсказаний для печени с предсказаниями? м о е й специальностью могли бы стать чисто американские предсказания. Я уже написала парочку. В деньгах счастье. Животным нравится, когда их используют. Ваши города будут в е ч н о процветать. Вы никогда не умрете. Посылаю свои предсказания другу философу. Тот отвечает сразу: готов стать твоим инвестором, но у меня только двадцать семь долларов. На утро приходит человек из службы борьбы с клопами, приводит с собой собаку. Ищи, приказывает он ей, ищи, ищи. Но собака просто сидит и смотрит на меня. Проходит неделя. Я перезваниваю в службу. Человек с собакой пять приходит. у г о щ а я его чаем и печеньем. Вот что надо сделать, говорит он. Рассыпьте яд на матрасе, на подоконниках и поверх электрических розеток. Потом просто ложитесь спать. Сосед сверху все знает про клопов. Хотите, дам совет, говорит он. Выбросьте все свои вещи. Я читала статью про женщину, которая жила одна и у нее были клопы. Она рассказывала, как это грустно, что ей никто не помогает с опрыскиванием, уборкой. что ей самой приходится прокаливать вещи и выбрасывать старые. Она потратила все свои деньги, годами не ходила на свидания. Показываю статью мужу. Это правда? Нам еще повезло, говорит он. Через несколько недель садика приходит записка. У детей в ш и Все мамы едут на другой конец города в о р т о д о к с а л ь н ы й еврейский квартал, где работает женщина, выбирающая вшей вручную. Она берет сто долларов за голову. Ни одну вожку не упустит, к л я н у т с я мамы. Отрабатывает свое сполна. Мой муж не хуже. Он прочесывает нам волосы, потом подносит расческу к свету. Знаешь, почему я тебя люблю? – спрашивает дочка. Она плавает в ванной, вся голова в белой пене. Почему? – спрашиваю я. Потому что я твоя мама, – отвечает она. Я видела один ролик, который теперь невозможно развидеть. В нем клопы обходят яд, забираются по стене, потом пробегают по потолку, не удерживаются и падают на кровать. А в другом это даже хуже. Женщина дежурит всю ночь у кровати дочери с роликом для чистки одежды и снимает себя на камеру. Симона Вейль говорила: «Внимание без объекта — высшая форма молитвы». Почти космонавт звонит в любое время дня и ночи поговорить о своем проекте. Это будет б е с т с е л л е р говорит он. Как книга того парня забыл имя Саган Карл? Нет, отвечает он, не Карл, какой-то другой Саган. Потом вспомню. Через несколько дней меня осеняет, что я, возможно, гений. Иначе почему на меня не действуют с н о т в о р н о е ни в каком количестве? Мозг продолжает работать всю ночь. Но утром дочка спрашивает, что такое облако, а я не могу ответить.